Глава 25 «А ты уверен, что это последние клоны, которые могут искать членов твоей семьи?» С легкой тревогой в голосе тихо спросила Мира, идя рядом со своим мужем практически в обнимку. Сейчас вокруг все было спокойно. Они вышли с обратной стороны от мясорубки, которая была тут не так давно. Все тут старательно делали вид, что ничего не произошло, либо действительно не знали, что могло произойти. Этот мир стремительно менялся пока фраи мира собирались трупы около бара были убраны, а все следы битвы кроме разбитых стекол были уже устранены. технологии были развиты во всех областях на этой планете. на них смотрели как на каких то идиотов следов изменений тел на них был минимум, тогда как все вокруг были буквально закованы в металл. Некоторым даже уже не нужна была одежда из за этого именно это и выделит клонов предстоящей операции. Они без имплантов, либо с их минимальным использованием. Оружие у этой парочки было в рюкзаках, которые покоились за спиной. Дроны Фрая следовали за ними по пятам, выдерживая расстояние. Они уже высматривали все в инфракрасном диапазоне, передавая в реальном времени картинку на чип техника. Он шел, мило общался со своей женой, но при этом постоянно анализировал, смотрел на все 360 градусов. Когда они подошли примерно на расстояние в три здания от торгового центра, Фрай отправил свои дроны на максимально разрешенную высоту. Уже там, теряясь среди бесконечного количества гравитационных машин, они ушли в режим маскировки и выдвинулись на заранее заготовленные точки. Фрай и Мира в этот момент завалились в магазин одежды, где торговал самый обыкновенный человек. Только на лице у него был виден имплант. Была заменена челюсть. И это удивило очень сильно парочку, ибо это редкость для того мира. Можем у вас переодеться? Спросил спокойно Фрай, зная, что ему предложат из-за этого. Поэтому потянулся к футболке, на которой был нарисован киберсамурай. Если купите что-то, то можете переодеваться во что угодно, спокойно ответил продавец, слегка измененным из-за импланта голосом. «На каждого минимум по одной шмотке. Сами решайте, что. Мне, в принципе, плевать». «О, а я возьму вот эту белую футболку с вырезом», — хитро улыбнулась Мира. «Как думаешь, она на мне будет хорошо смотреться?» «Позже это выясним», — улыбнулся своей жене Фрай и более серьезно продолжил. «Сама знаешь, у нас дела, причем очень важные. Кстати, а теперь Фрай повернулся к торговцу». А вас не беспокоит тот факт, что на следующей улице торговый центр захватили террористы? — А, это обычное явление, — хмыкнул торговец. — Уже распятый на моей памяти это происходит. Скоро прибудут силовики и вообще всех там порешат. Мирняку повезет, если смогут выбраться. А так обычно жертв много. — Это же... жестоко, — шокированно проговорила девушка. — Как так можно относиться к жителям этого мира? — Ну, тут прикол в том... — усмехнулся торговец и выпрямился, — что почти каждый второй тут в чем-то виноват, поэтому особо не разбираются, когда такое происходит. Обычно 70% убитых во время таких зачисток, различные преступники, убийцы, ну и так далее. Да, много и обычных людей, но их сразу видно, и их не трогают. Как, например, вы? — провел по подбородку Фрай, на что торговец кивнул. «Значит, на обычных жителях мало изменений, хотя на улицах их редко встретишь. В основном видел сильно измененных». «Не тот район!» — еще шире улыбнулся торговец, и его имплант тоже начал повторять мимику этого человека, что меня удивило. «Если вы рядом с пределом ошиваетесь, то да, там изменённых много. Из-за этого и в том торговом центре очень много преступников Ну Но далеко они не уходят. Тут их концентрация. Тут силовики неофициально разрешили им друг друга выносить. Но вы явно не за этим пришли», — осмотрел он нас. «Судя по всему, вы как раз в торговый центр и собрались. По крайней мере, очень у вас неестественное телосложение для обычной сладкой парочки». «И вы спокойно спросили про захват ТЦ!» «Но мы тогда пошли в кабинки», — кивнул Фрай и сделал перевод за одежду торговцу. Зайдя в кабинки, Мира и Фрай быстро преобразились, их тела обволокла их высокотехнологическая броня. Выждав с минуту, чтобы не шокировать такой технологии торговца, они вышли, но без оружия. Вокруг его магазинчика уже был минимум народа. Так что они не особо беспокоились по поводу того, что кто-то их заметит и отследит их движение. На действия силовиков им было плевать, они требовали именно Фрая. Так Фрай к ним придет, сам, лично, и вынесет мозги всем. Не говоря ни слова, пара разделилась. Мира направилась в сторону недостроенного здания возле торгового центра. Фрай же пошел в переулок, по которому можно было попасть к черному входу в ТЦ. Судя по той картинке, которую он получал с помощью дронов, около него никого не было. Так что там можно было зайти относительно спокойно. Но Фрай помнил жестокость и параноидальность клонов. Они могли спокойно заминировать этот вход, наставить ловушек. Банальное сканирование с помощью чипа всегда выявляло все их ловушки. И сейчас тоже выявит, ибо они просто не могли бы успеть поставить самые скрытные ловушки — Да и средств бы у них на это просто не хватило. «Захожу в здание», — спокойно проговорил Фрай, сообщая эту информацию Мире. «Смотри, не подстрели меня случайно». «Вижу тебя», — тут же ответила она. «А еще двенадцать целей. Внизу множество заложников, несколько уже оставающих тел. Мы немного не успели. Они начали убивать заложников и, похоже, бесятся из-за того, что никто не реагирует на их присутствие». «Понял». — ответил тут же Фрай и для себя переделал картинку, чтобы лучше видеть происходящее с заложниками. «Чёрт, трое клонов их держат!» Перекрыли оба входа. Угол обзора постоянно направлен на заложников и на друг друга. Продуманные попались. «Могу снять одного. На втором этаже». Словно погружаясь в какой-то транс, начала говорить «Мира». «Он на втором вообще один. Три человека на третьем этаже». Один на четвертом, двое на пятом, остальные на первом и в подвале. Открываю огонь. «Действуй по возможности», — спокойно сказал Фрай. «У меня не будет времени дальше думать за себя и за тебя». «Видишь возможность кого-то снять? Снимай. Нужно как можно быстрее со всеми разобраться, потом свалить до прибытия правоохранителей». Фрай пошел дальше. Звука выстрела не было, но с помощью дронов он увидел, как одно тело словно подкосило. Как стоял, так и упал. Он только улыбнулся этому факту. Осталось одиннадцать клонов, и это только начало. Сложности только начинаются. Подойдя к двери, Метис внимательно обследовал ее и очень сильно удивился, когда не обнаружил никаких ловушек. Вот только в соседнем помещении в конце коридора был еще один клон, который сидел на стуле, закинув ноги на стол и держал ствол в сторону двери. Технарь только хмыкнул. Он не ожидал того, что кто-то тут пойдет, иначе бы нормально стоял, как минимум. А так Фрай просто вынесет ему мозги через дверь. Три, два, раз. Глубокий вдох. Погнали. Резко поднялся с колен, силой ударил ногой по двери. У той сразу выломала замок, и дверь распахнулась, пропуская его внутрь. Тут же короткая перебежка по пятиметровому заваленному коробками коридору. Клон уже поднимался со стула, явно упав от внезапного шума. Фрай улыбнулся. Пистолет-пулемет уже был в руках. Короткая очередь. Глушитель был установлен заранее. Еще одна. За ней третья. На всякий случай. Тело с шумом рухнуло. Что-то сломало при падении». Только после этого Фрай спокойно открыл дверь и вошел внутрь помещения. По внешнему виду было похоже на то, что это был кабинет какого-то завхоза. Закон о дублировании всей цифровой информации на бумагу на лицо, Тысячи и тысячи папок с различной информацией. Идиотизм. Тяжело вздохнул Фрай и помотал головой. «Чертова бесполезная бюрократия, которая только всему мешает». Мгновение инфантильности, расслабленности, и нужно продолжать работать дальше. Клон еще был жив. Ему пули вгрызлись в грудь, руки и шею, голова, на удивление, осталась цела. Но он захлебывался собственной кровью. Неизвестно, мог он оповестить остальных, но Фрай решил этого не проверять и не тратить боеприпасы. Он достал ножик, присел на колено и просто вонзил его под углом в сторону мозга в глаз. Гарантированная смерть, тот даже перестал дергаться. В этот же миг на третьем этаже упало сначала одно тело, а потом, когда второй повернулся в сторону шума, мира прикончило и того. Буквально секундная заминка между выстрелами и без единого промаха. Филигранная работа, точность просто на высоте. И судя по получаемым показателям с ее брони и чипов, она даже не почувствовала того, что сделала. «Верно говорят, когда своими глазами не видишь смерть, воспринимаешь ее иначе». Мира вынесла этих двоих через перегородки, синхронизировав свое оружие системами дронов, из-за чего прекрасно видела, куда и как стреляла. «Осталось девять», — спустя секунд пять произнесла она. «Восемь», — усмехнулся ее муж. «Три к одному. Проигрываю. Как-то неприятно осознавать этот факт». «Я бы так не преуменьшала твои достоинства», — снисходительно, но в ее голосе чувствовалась гордость, — произнесла Мира. «Если бы не дроны, я бы не смогла с такой точностью рассчитать выстрелы». «Ладно», — набрал полную грудь Фрай, после чего выдохнул и поднялся на ноги. «Продолжаем работать. Я в подвал, постараюсь быстро прикончить всех, кто там есть. Клонов. А ты зачищай верхние этажи пока». «Приняла». Тут же отозвалась Мира, после чего на третьем этаже упал последний клон. Семеро. На эмоции у Фрая просто не оставалось времени. Он воспринял последние слова Миры как дежурную информацию. Но оставшиеся клоны на верхних этажах начали шевелиться. Один на первом этаже начал подниматься на второй, причем очень быстро. Клон на втором этаже должен был побежать, по всей видимости, навстречу своему брату. Но он был уже мертв. Тот, который был на четвертом этаже, поднялся на пятый и стал контролировать единственную лестницу внутри здания. Второй на пятом направился к пожарному выходу. В подвале ничего не изменилось. «Шестеро», — спокойно проговорила Мира. Осталось трое в подвале и трое на пятом этаже. На пятом этаже все друг друга видят. Если выстрелю, скорее всего, смогут вычислить, откуда был произведен выстрел, но ну и устроят настоящую резню. «Уже начали, Фрай! Они расстреливают мирных жителей!» «Черт!» — рыкнул он и еще быстрее стал переставлять ноги. Спустился, одна дверь отделяла его от помещения с заложниками. Она была такая толстая, что глушила даже звуки автоматов. Выбить ее с первого раза не удалось, только третий удар плечом, и она слетела с петель. Тут же быстрая оценка обстановки, и сразу очередь. Вокруг было множество трупов. Еще не всех заложников успели прикончить». Только четверть, но все равно мертвых уже было очень много, и только один из них был клоном, который все это и устроил. Второго уже было видно, тот с довольным лицом расстреливал девушку, буквально выпуская в нее всю очередь. Они понимали, что они уже мертвы, вот и решили оторваться напоследок. Моральные уроды, которые не должны были появиться на свет, но появились. Все из-за его семьи из-за безумных экспериментов с генами, которые ни во что хорошее не вылились. «Сдохни!» — рыкнул Фрай, и буквально на бегу, стреляя чуть выше голов заложников, он начал выпускать сплошную очередь в сторону безумца, который начал перезаряжать свой автомат. Тот только успел повернуть чуть-чуть свою голову в сторону Фрая, самую малость, как в его тело, ударил буквально шквал металла. Все пули вгрызлись в его плоть, разрывали ее на куски, блуждали внутри тела. Пули, которые были раньше, давным-давно запрещены, запрет был снят. Уже не та мораль, не то время. Человечество за время своего возрождения ожесточилось. Таковы были условия на планете. Так с ними поступили. Тут же среди заложников, верещащих от страха и паники, Фрайс заметил взрывчатку. «Много взрывчатки». И как только они смогли все это сюда пронести? Как этого никто не заметил? Вопрос был, конечно, хороший, но технологии дают не только возможность все видеть, но и все скрывать. Не знать ли это тому, кто в отмеску своему прошлому решил погрузиться в цифровой мир и изучившему его достаточно хорошо, чтобы ощущать себя как минимум рыбой в воде. Последний стоял с улыбкой на лице... Его уже было видно. Он держал одной рукой какую-то девочку, прикрываясь ею. На вид этой малышки было лет семь или восемь. Еще совсем дитя. Ее психике точно конец. Столько смертей. Фрай лишь на миг задумался о ее будущем, но тут же отбросил эти мысли из головы. Если он сейчас промедлит, то может случиться самое жесткое и жестокое. Могут быть похоронены все тут, в том числе и он». «И что ты?» — начал говорить клон. Фрай не успел перезарядить свой пистолет-пулемет, но у него на бедре висел пистолет. Он тут же выхватил его. Специальный механизм подбросил его, позволив быстрее выхватить. Тут же четкий выстрел, и запястье с детонатором оказалось прострелено. Последний не был поврежден. Упал на пол, и в этот момент Фрай даже прикрыл глаза, чтобы он не упал кнопкой вниз. И ему повезло. Стук, скачок, еще пару ударов, и все. Никаких слов, никаких эмоций, еще один выстрел. Мозги этого клона украсили стену позади него. Девочка заверещала еще сильнее, после чего у нее закатились глаза. Не выдержала, потеряла от шока сознание. Со всеми такое может произойти в любой момент. Фрай тут же присел на колено и начал разрезать веревки, кто был связан. Кто-то был скручен специальными лентами, кто-то просто был в банальных электронных наручниках. Кого мог, боец освобождал. Некоторые убегали сразу. Кто-то, чаще мужчины, стали помогать освобождать других. Кто-то начал руководить этим процессом. Есть здравомыслящие. «Выводите всех отсюда!» Поднялся она на ноги фрай, посмотрев в сторону того, который работал сам и указывал другим, кого и как освобождать или переносить. «Что тут еще будет, я точно не знаю, но на всякий случай убирайтесь подальше! Вы меня не видели, я вас тоже не видел!» «Спасибо вам огромное!» — кивнул знак благодарности Фраю этот мужчина, после чего смог вскрыть электронные наручники на женщине. «Всегда пожалуйста!» — развернулся Фрай и направился в сторону коридора, за которым была лестница, тут же связываясь с Мирой. «Осталось трое. Все они...» «Вижу, на пятом этаже». «Смотри, я поднимаюсь, ты выносишь того, кто около запасного выхода. Сначала его. Они переводят свое внимание в ту сторону. В этот момент врываюсь я, выношу того, который следит за лестницей, а там ты простреливаешь ногу последнему. Главное, не убивай. Я хочу посмотреть в его глаза, чтобы понять, кто был их прародителем». Фрай поднимался медленно. «Он уже устал, как морально, так и физически». Он никогда раньше не освобождал столько человек. Одного, двух, трех. Да, у него был опыт. А примерно четыре сотни человек, которых заперли в большом подвале, которые уже успели увидеть смерть, уже боялись всего? Нет, он никогда такого не делал. Фрай вызвала его мира. Тут слежу одновременно за новостями. Примерно через десять минут тут будут правоохранители. Давай закругляйся, шевелись быстрей. — Да чёрт! — тяжело вздохнул он. — Где же они раньше были? — Ладно, понял. Бегу. Ему буквально пришлось перейти на бег. Каждый шаг приближал его к цели. Вот он пробежал мимо двух мертвецов на втором этаже. Один лежал на другом. У одного в прямом смысле слова была разорвана на части голова. У второго была вывернута наизнанку грудь, через спину. Зрелище для обычного обывателя отвратительное. Но такое Фрай уже видел. И не раз. На третьем этаже он заметил мертвецов, все они были немного в другой части торгового центра. Четвертый этаж был оставлен противником, единственный клон ушел на пятый, и он уже ждал Фрая, уже целился, даже не шевелился. «Давай!» — рыкнул Фрай в канал связи, и тут же тело возле запасного выхода упало, отвлекая внимание обоих оставшихся в живых клонов. Удар сердца, поворот напролет, быстрые шаги. Заранее перезаряженное оружие уже направлено в сторону лестничного пролета. Клон уже поворачивается назад. Вот он делает шаг навстречу шуму, выстрел, еще один, за ним еще десяток. Все полетели в сторону будущего мертвеца. Что-то пролетело мимо, но две пули попали. Одна прошлась по виску, слегка ранив клона. Вторая вошла под глаз и, в прямом смысле слова, вырвала макушку. И тут же сделала второй выстрел Мира. Последний клон упал, завалился на бок, заорал. «Сработало!» — восторженно воскликнула Мира. «Есть не больше минуты! Шевелись!» Говорить Фрай и так ничего не собирался. Клон лежал и матерился, поливал проклятиями всех, кого он только мог вспомнить за его жизнь. Все клоны были молодыми, все. Но этот, он был единственный старый. Вот что смущало Метиса всю дорогу до него. Эти были вновь произведены, и это на самом деле пугало. Если клоны смогли достать оборудование, с помощью которого они и были созданы, это многое меняет. Охота на Фрая не закончится никогда. Но, скорее всего, это просто удача, случайность. Больше нигде не было следов клонов, где были члены его семьи. Иначе бы он узнал. Он следил за этими событиями. Просто они медленнее старели либо еще не начали экстренно стареть. Некоторые, как он мог помнить, сбегали еще совсем детьми, с виду 3-5 лет, а уже тогда... Один выстрел, последний клон умер. Фрай выдохнул и побежал назад. Ему плевать, если его заметят. Они с Мирой даже изменили внешний вид брони, чтобы не вышли на Райс. Осталось только выбраться, снова сменить цифровую подпись и свалить с этой планеты. Наконец... Прошептал себе под нос Фрай, переключив дроны в обычный режим, направив часть из них в сторону большого новостного табло, на котором как раз транслировали погрузку бойцов специального назначения по машинам. Вот врунья. «Я не врала», — обиженно сказала Мира. «Просто, видимо, кто-то им сообщил, что тут все закончилось, вот они торопятся. Но они уже обязаны сюда прибыть». «Ладно», — вздохнул тяжело Фрай, будучи уже на втором этаже. — Выхожу, забираем вещи и улетаем нахрен с этой планеты. Я от нее устал. — Ты мне сейчас напомнил Марка, — хмуро проговорила его жена. — Не зря же мы с ним, друзья, — усмехнулся Метис. — Надо будет ему написать, как прилетим домой.